говорилось в книге. Человек тот воззвал к душе из могилы, и она явилась из царства мертвых, но заклятие было искажено по воле камня, и на этот свет вместе с душой покойника явилось нечто незванное. И оно пожрало душу вызвавшего, проникло в его плоть, и в обличии его ходило по земле меж людей, уничтожая их. Но в книге той и не говорилось ничего об облике чудовища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 Но теперь Гет понял, какая самоотверженная у него душа, и очень его полюбил. «Не знаю», — сказал мастер-заклинатель. «Об этой твари я могу предположить только одно. Вызвать ее в наш мир сумела очень могущественная сила, возможно, единственная в мире и обладающая неповторимым голосом. Твоим голосом, Гет. Но почему это так, и что это значит, я тоже не знаю»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 Какой бы жизненный путь он ни избрал. Путь этот кажется ему все уже и уже, пока в конце концов он не перестает видеть его перед собой, а просто делает то единственное, что должен делать. Когда Геду исполнилось 18, Верховный Маг послал его к мастеру-путеводителю. То, что изучают в имманентной роще, не принято особенно обсуждать за ее пределами.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 И если когда-нибудь деревьям этим случится умереть, то вместе с ними исчезнет и его мудрость. Тогда поднимутся волны морские и затопят острова земноморья, которые Сегой поднял из глубин океана задолго до того, как были сложены самые первые мифы. И все те земли, где живут теперь и люди, и драконы, исчезнут. Но это только слухи, волшебники об этом говорить не любят.